Заметь только, милый мой друг, что, не имея возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтою, ложью, в которую все мы вначале более или менее верим. Теперь я смеюсь над самим собою, над тем моим «я», быть может, святым и прекрасным, которое не существует более. Общество, свет, наши нравы и обычаи, наблюдаемые вблизи, Показали мне всю опасность моих невинных верований, всю бесплодность ревностных моих трудов. Такая запасливость не нужна честолюбцу. Кто отправляется в погоню за счастьем, не должен обременять себя багажом. Ошибка людей одаренных состоит в том, что они растрачивают свои юные годы, желая стать достойными милости судьбы покуда бедняки копят силы и знания, чтобы в будущем легко было нести бремя могущества ускользающего от них. Интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофель. Одни изучают, другие продвигаются. Те скромны, эти решительны. Человек гениальный таит свою гордость. Интриган выставляет ее на показ. Он непременно преуспеет. У власти имущих так сильна потребность верить заслугам, бьющим в глаза, таланту наглому, что со стороны истинного ученого было бы ребячеством надеяться на человеческую благодарность. Разумеется, я не собираюсь повторять общие места добродетели – Ту песнь песней, что вечно поют непризнанные гении. Я лишь хочу логическим путем вывести причину успеха, которого так часто отбиваются люди посредственные. Увы, наука так матерински добра, что, пожалуй, было бы преступлением требовать от нее иных наград, помимо тех чистых и тихих радостей, которыми питает она своих сынов. Помню, как весело бывало я завтракал хлебом с молоком, вдыхая воздуху открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть — По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись редкие фигуры. Между цветами какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, которая поливала нас Турции. Или же у чердачного окна с полусгнившую рамой молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом и я видел только прекрасные ее лопы, и длинные волосы, приподнятые красивой белой рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бедными травинками, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох то становился ярким после дождя, то, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами. Все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями. Утомительно бывает, спустившись с божественных высот, куда нас увлекают науки, вдруг очутиться лицом к лицу с житейской суетою. От того-то я в совершенстве постиг тогда наготу монастырских обителей.